Глава 30. Бал в честь победителя. Винтер. Я до конца не верил, что победил. Поднявшийся вокруг шум мешался с сосредототься. Кажется, Алек задел меня магией оглушения. Но это в прошлом. Арданцы ушли с высокоподнятыми головами, мол, не получилось ладно, будет другая попытка. И это, по сути, была не первая, но отец умел поставить врагов на место. Его боялись и уважали. А как только признали, что великого Айсана больше нет в ледяных чертогах, тут же попытались пойти на нас войной. А Лёнор вцепилась в мою руку, словно боялась, что я развею испарения на другом локте, весело беззаботная Скайя. А старшая сестра подошла с таким выражением лица, что захотелось выругаться и произнесла: "Поздравляю, Винтер. Ровно через 2 часа начнётся бал в честь победителя. Не опаздывайте". Я не приду. придёшь. Такова традиция. Холодный ответ. Ася скрылась в портале, за ней поспешил дженьер. А затем уже мы втроём. Скайя тут же убежала готовиться к балу, а Люну уведкли служанки, чтобы сменить платье. В том, что было сейчас на ней, хорошо отправляться в горы, но не присутствовать на балах. А я радовался возможности побыть наедине с собственными мыслями. Разделся и залез в ванну. Прохладная вода возвращала тело бодрость, мыслям ясность. Я победил. Радовало, что Алёна согласилась на ритуал, который завершит нашу брачную печать. Но желанной эйфории после боя не было. Наоборот, внутри царило опустошение. Теперь, когда происки врагов позади, необходимо выяснить, что случилось с отцом и где его искать. Он ещё жив, Посах поведал мне об этом. Но если жив, почему не вернётся? Он в плену под действием чар. Что с ним такое? Протянул ладонь, и вода полилась мне на затылок. Хорошо владеть магией, никаких тебе непонятных конструкций, всё просто и легко. Можно ненадолго расслабиться и призвать магию, чтобы полностью исцелиться. Я лениво лежал в воде и думал о том, что мне не нравится идея с балом. Сейчас бы лечь спать. отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами провести церемонию, а потом отправиться на поиски отца, о том, чтобы закрепить наши узы сегодня не приходилось и думать. Усталость накатывала волнами. Как-то понял, что засыпаю, выбрался из воды, наскро оделся и прошёл в гостиную. Алёна нашлась там. Она была уже готова. Бледно-голубой платьишко ей так же как и синяя, но в бальном наряде юбка была более пышной, а лиф украшали цветы и бабочки. Они были сделаны из ткани, но магия набрасывала лёгкую иллюзию, и всем казалось, что и цветы, и бабочки живые. Я залюбовался женой. "Вин, что-то случилось?" растерянно спросила она. "Ничего", тряхнул головой, прогоняя усталость. "Иду собираться". Я выбрал одежду в тон Алёниному платью: бледно-голубую рубашку, тёмно-синий жилет с бутоньеркой в виде синей розы, чёрные штаны. Вокруг суетились слуги и очень раздражали. Странно, не думал, что настолько привык заботиться о себе сам. Но всё-таки бытовой магией я владел плоховато, поэтому позволил прислуге разглаживать складки на жилете и освежать иллюзию живого цветка на бутоньерке. Оставалось протянуть руку жене и увлечь её в бальный зал. Музыка наполняла каждый уголок дворца, прислушивался к знакомым мелодиям. Можно было представить, что последних недель просто не было. но не хотелось. Всё в порядке? тихо спросила Алёна. Ты какой-то грустный. Олегонька сжал её ладонь, волнуется. Я чувствовал её поддержку там на поле боя, только её и искал, от остальных исходил холодный интерес: одержу победу, проиграю. Но теперь стоило переступить порог тронного зала с неизменным посохом в руке. А как же? Вдруг покушение, я безоружен. Как грянула торжественная музыка. Для нас с Алленой поставили два кресла чуть ниже трона. Спасибо и на этом. Я доказал свое право находиться во дворце, и придворные кланялись как балванчики и так подобострастно смотрели на меня, что начинала тошнить. По традиции король танцевал на балу только первый и последний танец. Поговаривали, что обычие ввел мой дед, который терпеть не мог танцы, чтобы открыть бал. Я оставил посох на подушке у трона. потянул руку Алёне. "Я не умею", прошептала она. "У тебя получится". Заиграл вальс. Я привлёк её к себе. Казалось, что последний мой танец был в другой жизни. Алёна откликалась на каждое моё движение, была лёгкой, воздушной. Хотелось, чтобы музыка не заканчивалась, но всему хорошему приходит конец. Я занял место у трона, Алёна села рядом. Пару туров спустя сказала ей: Обычно королева проходит по залу, приветствует гостей, и если кто-то пригласит, сама решает, соглашаться или нет. "Я не королева", нахмурилась Алёна. "Временно ты её замещаешь. Мой младший кузен обеца ца не может присутствовать на балу". "И правда. Я ведь ещё не видел Снежану, а мне надо с ней поговорить. Отец любил вторую жену, не так как мать, но всё-таки любил и многое ей рассказывал. Побещал себе, что завтра жены не сумачки визит вежливости. Алена же вздохнула, но подчинилась. Стоило ей подняться с кресла, как почётный кавалер была у нас такая должность, за которой боролись сыновья всех родов. Пудель ей руку и помог спуститься со ступенек. На сегодняшний бал у счастливый жребий вытащил младший брат джиньера Дарей. Он вёл Алёну вдоль ряда гостей, представлял их, те кланялись. Старые обычаи. Расушка Руль должен прежде всего следить, чтобы гости вернулись после бала живыми. Я пристально наблюдал за Алёной, весёлой, смеющейся какой-то шутке Дария. Внутри закипала злость, такая же, как после известия о предстоящем магическом поединке. Вот он склоняется к ней чуть ближе позволенного, а она откидывает голову и звонко заразительно смеётся. Вот предлагает руку, и Алёна опирается на неё, чтобы ловко лавировать среди гостей. готов был подняться с трона, взять посох и превратить Дарю в ледяную скульптуру, но терпел. Не сейчас, на глазах у всех. А вот лорд Дафаер склонился перед моей женой, явно говорит комплименты, и Алёна застенчиво краснеет. Ещё один кандидат в смертники, какой-то юноша плохо мне знакомый, приглашает её на танец. Алёна отрицательно качает головой, но когда минут 10 спустя приглашает Дарий соглашается, и он уводит ее в круг танцующих. Конечно, она не обязана сидеть рядом со мной, долг хозяйки вечера уделить вниманию гостям, но не такое же внимание. Я решил отвлечься и поискал глазами сестер. Асия танцевала с джиньером, ничего неожиданного. Скай в сторонке болталась с несколькими девушками. Обернулся, чтобы найти глазами Аллену, не нашел и плюнул на приличия. в посохах остался на подушке его все равно никто не возьмет, а пока он на месте бал продолжается. Я же поспешил к выходу в зимний сад. Шел по аллее прислушиваясь. Где же ты, Алена? Знакомый голос раздался у беседки, увитой зимними розами. Все равно не понимаю, как в таком холоде могут расти цветы, говорила Алена. Они же должны замерзнуть. Их защищает магия, ваше высочество, и. Я свернул к беседки, и Дарий замолчал, склонив голову. Благодарю, лорд Да Айрон. Дальше я сам. Он одарил соперника тяжёлым взглядом. Как прикажете ваше высочество, недовольно ответил Дарий и направился в зал. Алёна, как ни в чём не бывало, разглядывала голубоватую розу. Они такие красивые. Красивые, выдохнул я. Очень. Ты себя плохо чувствуешь? Тут же разволновалась Алёна. Тебя ранили сильнее, чем говоришь? Давай вернёмся в наши комнаты. Рано. Хотя я бы с удовольствием вернулся. Всё. Больше никаких балов не желаю. Насмешка да и только надо мной, над моим положением в родной стране. Нашли мы рионетку, которую можно заставить плясать под свою дудку. Тогда давай посидим здесь. Алёна присела на скамейку. Винтер, что не так? Я остался стоять, не зная, что сказать. Правду, она её обидит, но. Вин, если я тебя спрашиваю, значит, хочу знать ответ. Алёна не выдержала моего молчания. Хорошо. Внутри словно плотину прорвало. Мне надоело смотреть, как ты любишь незначишь с другими. Что? Алёна подскочила со скамейки. Ты сам попросил меня уделить внимание гостям. Да. Но не просил кокетничить с Дарием и гулять с ним наедине. Я за это вправе вызвать его на магический поединок. Я не знала, что это запрещено. Запрещено, когда у тебя есть муж. Я кричал, кажется, впервые за эти недели на неё кричал. И глаза Алёны недобро блестели, но я уже не мог остановиться. Слишком много накопилось злости, обиды, непонимания, и всё это вдруг обрушилось на голову. Будь я менее измотан поединком и пикировкой с родственниками, такого не случилось бы. Откуда мне знать, что в вашем мире принято, что не принято? зашептала Алёна. Не устраиваю. Можешь оставаться тут сам, и бросилась прочь. Догнал её у двери, попытался удержать, но она вырвала руку и скрылась среди гостей. Недостойно принцу на глазах придворных бегать за девушкой, даже если она жена. Оставалось лишь вернуться на своё место и ждать, пока этот фарс завершится. Выдержал я недолго. С каждой минутой казалось, что вот-вот задохнусь. Поэтому пять танцев спустя подозвала Сию. Я ухожу. Ты не можешь. Бал ещё не завершён. Я ухожу, резко перебил её. И не советую меня удерживать. Посых, оставляю здесь, чтобы не останавливать бал. Завтра заберу. А праздник завершить вы с дженьером. Спокойной ночи. И пошёл прочь. Гости почтительно расступались. И хорошо, потому что я почти не видел дороги. Поднялся в свой покои, выслушал краткий отчёт стражи за чем-то приставленной к ещё недавно пустой двери и вошёл в гостиную. Весело мерцал камин, пахло благовониями, но Алёны здесь не было. Заглянул в спальню, И Мигом успокоился, заметив фигурку на кровати. Разделился, лег рядом. Алена укуталась в одеяло, видна была только макушка. Может, уже спит? Укрылся пледом, но понял, что все равно не уснул. В меня буревали два желания: помириться и разнести комнату в щепки. Столь противоречивые они оставляли мало места для покоя. Уго манился, послышался голос с другой половины кровати. Да. подкатился ближе. Алёна отодвинулась. И как это понимать? А так и понимай. Алёна, я не хочу с тобой ссориться. Разговаривать со спиной было сложно, неприятно. Да? Что-то незаметно. Ты сама виновата. Сцена в беседки встала перед глазами, и улегшийся был гнев всколыхнулся вновь. Если так хотелось взглянуть на цветы, ты должна была позвать меня. Вас Ваше ледяное высочество. Вы были слишком заняты. В голосе сквозила сталь. Я не был занят я. Винтер. Алёна развернулась ко мне. Я всё понимаю, правда, но терпеть твоё поведение не стану, так и знай. Я закусил губу. На языке крутилось множество колких слов. Вспомнился Сергей, которого Алёна терпела крайне долго. Неужели он был лучше меня или ей понравился Дарий? Или когда ты молчишь и так смотришь, мне становится страшно. Алёна поёжилась и снова уткнулась носом в стену. Я проглотил обиду, всё-таки придвинулся ближе и прижался лбом к её затылку. Мне вообще-то холодно. Что? А, это магия. Вин. Я молчал. Лучше так, чем наговорить чего-нибудь непоправимого. Наверное, отец был прав, когда изгнал меня из этого мира. Если не в силах сделать счастливой всего одну женщину, как бы я мог заботиться о целом народе? Алёна развернулась, обняла меня, провела пальцами вдоль спины, от чего по телу рассыпались миллионы искр. Поцелуй вышел солёным от слёз, и я испугался, провёл губами по влажным щекам, зацеловал каждую слезинку. Прости. Ты иногда невыносим, вздохнула Алёна. Я знаю. И твоя ревность, Винтер. Я никуда не денусь. Мне не нужен Дари. Если бы был нужен, я бы так и сказала. И не надо видеть во мне свою мать. Я не собираюсь с тебе изменять, потому что я уже не воспринимал, что Алёна говорила дальше. Видеть в ней маму. Наверное, в чём-то она права. Я всё время ждал подвоха, измены, того, что останусь один. особенно когда вспоминал, что в их мире это в порядке вещей разойтись, расстаться, забыть. И мне становилось тошно от одной этой мысли. Винтер, ты меня слушаешь? А? Очнулся от навязчивых дум. Понятно. Новый вздох. Ты слишком устал. Спи. Поговорим утром. Не хочу утром. Я тебя люблю. И я тебя, Люна, Сразу стало легче. Всё-таки она права. Я себя накрутил сам, без чьей-либо помощи. Наверное, действительно устал. Прижал к себе своё сокровище и закрыл глаза. Какая разница, что будет дальше? Никому её не отдам и провалился в сон. Когда проснулся, Алёна ещё спала, но солнце уже пробивалось сквозь задёрнутые занавески. Значит, не так рано, как мне показалось. Быстро оделся, уже привычно, не дожидаясь прислуги, вышел в коридор. Мне надо было нанести один визит, который мог служить отправной точкой в поисках отца. Покои королевы Снежаны находились в соседнем крыле. Я долго петлял по коридорам. Стража наперевал издвинуться за мной, но надсмотрщиком пришлось повиноваться приказу оставаться на месте, и у дверей королевы я оказался один. "Велите доложить Ваше Высочество", тут же юркнул ко мне слуга. Да, передайте ее величество, что я прошу о встрече. Слуга скрылся, чтобы минуту спустя распахнуть передо мной дверь. Мачеха сидела на диванчике в будуаре вокруг нее щебетали фрейлины, но все затихли, стоило мне появиться на пороге. Снежана была полной противоположностью моей матери, наверное, поэтому отец когда-то выбрал именно ее. Мама была высокой брюнеткой, Снежана хрупкой миниатюрной блондинкой. У мамы были пронзительные синие глаза, которые унаследовал я, у Снежаны лучистые золотисто-карие, ничего общего. Винтер, она сделала вид, что рада мне, протянула руку, и я запечатлел поцелуй. Наконец-то ты пришёл, думала, что так и не дождусь твоего визита. Прошу прощения, ваше величество. Вы, магический поединок не оставил времени для визита, но теперь я весь ваш. Уделите мне несколько минут. Королева махнула рукой, и фрейлины стайкой выпорхнули из комнаты. Я присел в освободившееся кресло. Снежана разглядывала меня со странным выражением лица. А ты изменился, вынесла она вердикт, будто стал старше. Нелегко пришлось. Я молчал. Можно подумать, ей на самом деле интересно. Винтер, я не враг тебе. Печально улыбнулась королева. Наоборот, я была против такого сурового наказания, но когда Айсон, кого слушал, а теперь он сам, если бы ты был здесь, Снежана достала из складок платья белоснежный кружевной платок и вытерла набежавшие слезы. Отец жив, и мы его найдем, сказал я. Но для начала позвольте мне узнать, что произошло. Сестры рассказали крайне мало. Да, конечно, вздохнула Снежана, прижимая платочек. В тот вечер мы с Айсомным поужинали вместе. Я пошла спать одна. Он сказал, что должен встретиться кое с кем. Я не спрашивала. Сам знаешь, он этого не любил. В последнее время он будто отгородился от нас. Я думала, беспокоился из-за тебя. Когда пришло уведомление о штрафе, Айз так кричал, но я видел, что на самом деле он рад хоть какой-то весточке, значит ты жив. Так вот, он собирался с кем-то встретиться. Непонятно, почему он оказался в парадном зале. Может, встреча была официальной? Но тогда бы мы знали. Снежана замолчала, а я пытался осмыслить услышанное. Итак, отец с тайком увиделся с кем-то. Почему не в кабинете? Чтобы подальше от лишних глаз? Ночью в парадном зале точно никого не могло быть. Туда даже слуги не заходят. Отец рассчитывал именно на это. Кто же это мог быть, пробормотал вслух. Не представляю. После этого Айсана больше никто не видел, Снежана снова всхлипнула. Нашли только посок на полу. Других следов борьбы не было. Никакой чужды для нашего дворца магии. Охранные заклинания молчали. Я не знаю, что и думать, Винтер. Всё будет в порядке. сказал тихо, а внутри поднималась непонятная тревога. Может, отец обсуждал что-то в последнее время, новые договорённости, старых врагов? Нет, Снежана покачала головой. Он замкнулся в себе, будто стеной отгородился. Хорошо, что ты вернулся, Вин. Отец был бы рад. Не думаю, я пойду. Ещё увидимся, ваше величество. Снежана у короткий вздохнула. Я никогда не называл её матерью. и никогда такого не считал, и всё-таки уважал её. Она жена отца, мать моих сестёр. Но её слова о том, что отец беспокоился, поселили в груди только глухое раздражение. Он отправил меня в мир, где мои силы оказались бесполезны, где не будь Алёны, я бы погиб и беспокоился, обрадовался штрафу. Конечно, Можно ведь сказать себе, что не стал сыном убийцы. А если бы я погиб потом, то же не по его вине. Вместо того, чтобы вернуться к себе, я пошёл в Скайе. Сестра Врятли расскажет больше, чем Мачиха, но было кое-что, что нам необходимо обсудить.